23. Хм, черв окинул свой маленький отряд критическим взглядом. Марш, тронулись. Они шли гуськом с червом во главе. У него была странная манера носить винтовку, ремень через шею, ствол поперек груди. Он опирался на него обеими руками. Благодаря платку на голове, со спины он походил на мамашу с младенцем на руках. Крыленко шел с трудом, приволакивая ногу. Его лицо кривилось от боли. «Ревматизм», — с грустью объяснял он Янеку. Махорки не было. В пясках рожала женщина, и уже два дня он бродил вокруг хутора, бормоча молитвы. На поясе у Янкеля висела связка гранат. Станчик прятал в рукаве нож, свое единственное оружие. Трое братьев Сборовских были экипированы лучше всех. У каждого немецкая винтовка, штык, маузер и полный патронтаж. Безоружный пан-меценат рысил перед Яноком. В огромной шубе Вечно вонявший мокрой псиной, у него был нелепый, смешной вид. Он то и дело останавливался и бегал в кусты. У него было расстройство кишечника. Потом в изнеможении догонял их и бормотал извинения. Так он прошел половину пути, и в конце концов, измотанный и ноющий, остался где-то в чаще. Янок замыкал колонну. Они прибыли к излучине Велейки заблаговременно и расположились по обочинам дороги. Двое старших братьев Зборовских встали на вершине холма, как раз у того места, где водитель грузовика должен был переключить скорость перед спуском. По ту сторону велики садилось солнце, снег был твердым и гладким. Под скупыми лучами солнца Он превратился в плотную массу. Они ждали больше получаса, лежа на снегу. Чувствуя, как замерзают внутренности, Крыленко вскочил и выругался. Лежать, приказал черв. Хочешь, чтобы я отморозил себе, возмутился Крыленко. Черв мигнул глазом. Он меня оскорбляет, рассердился старик. Я ненарочно, сказал черв. Это нервный тик. «Не кричи!» Они услышали гул мотора. Услышали, как шофер переключил скорость. Из-за поворота появился грузовик и начал карабкаться вверх по склону. Это давалось ему с трудом. Наверное, он был тяжело гружен. Янок увидел бледное, деревеневшее лицо водителя. Видимо, он продрог и устал от шума. Рядом с ним дремал еще один немецкий солдат. Грузовик был трехтонный, крытый брезентом. В кузове кто-то запел. Их отайнен комараден. Хор голосов подхватил. Их отайнен комараден и так далее. Черв лежал ничком на снегу. Крыленко прошептал: Если Сборовские их атакуют, нам крышка грузовик выехал на вершину холма и они увидели два ряда немецких солдат сидевших друг напротив друга с винтовками на коленях их хат грузовик заскрежетал сделал последний рывок и исчез за склоном. двое из боровских перешли через дорогу и присоединились к ним правильно сделали сказал черв завтра попробуем еще раз. Когда они вернулись на следующий день, Черв отвел Янока и поставил его у подножия холма. «Свистеть умеешь?» «Да». Крузовик поворачивает здесь. Когда он будет проезжать, заглянешь в кузов. Если там будет меньше шести человек, свистнешь. «Все понял?» «Да». «Повтори». Янок повторил. Черв ушел, а Янок спрятался в кустах. И снова солнце зашло за горизонт. Янок услышал гул мотора. За рулем сидел тот же шофер, и тот же солдат спал на соседнем сиденье. Грузовик повернул и начал подниматься в гору. Янок раздвинул кусты и посмотрел. В кузове на ящике сидел один человек. Похоже, дремал. Янок пристально смотрел на него пару секунд. Это был старый Аугустус Шредер. Грузовик взревел. В кузове всего один человек, подумал Янок. Нужно свистнуть. Он вставил в рот два пальца. На ящике тряслось большое худое тело немца, упиравшегося подбородком в грудь. Руки были скрещены. Всего один человек. Раздался короткий пронзительный свист. Грузовик как раз выехал на вершину холма. Янок увидел, как с обеих сторон дороги выскочили два черных силуэта, четко выделяясь на фоне красного неба. Он услышал два выстрела, и в тот же миг грузовик остановился. Он увидел, как Аугустус Шрёдер выпрыгнул из грузовика, и быстро побежал, размахивая длинными руками, похожими на лопасти ветряной мельницы. Янок выскочил из кустов и бросился ему навстречу, крича «Не стрелять!». Он услышал третий выстрел. Когда он добежал до грузовика, Аугустус сидел на земле, опираясь о колесо и держась за живот. Никто не обращал на него внимания. Партизаны жадно осматривали ящики оружие, боеприпасы, взрывчатку. На кослявом лице старика застыло наивное изумление. Он не чувствовал боли, он просто был удивлен. Наклонившись к нему, Янок услышал, как он повторяет по-немецки. Вас ты стлос, вас и стлос, что случилось? Вдруг он узнал Янака и улыбнулся ему. И сказал ему по-польски еще не искаженным болью голосом я ранен это ты стрелял в меня нет августас шредер произнес очень серьезно словно это было важно я верю тебе и быстро добавил чтобы успокоить яныка мне не больно крыленко высунул голову из кузова ничего старик простодушно сказал он не переживай при ранениях в живот сразу не больно зато потом ты свое наверстаешь и радостно улыбнулся. — Вот увидишь. — Я крикнул, чтобы они не стреляли, — прошептал Янок. — Я верю тебе. Его костлявое лицо побледнело, как полотно. Небо потемнело. Вороны перестали каркать. Черв спрыгнул с грузовика с карабином наперевес и сказал, не глядя на раненого, — Уезжаем. Залезай, мы отгоним грузовик в лес. — Я останусь еще немного, — сказал Янок. — С какой стати? — Он... — Он... — Он хотел сказать «мой друг», но сказал «я его знаю». Старик побелел, как смерть, и его губы задрожали. — Как хочешь, — сказал Черв. Он сел на место водителя и завел двигатель. Только недолго. — Хорошо. Грузовик оставил после себя запах бензина. Фотография, попросил Аугустус. У меня в гимнастерке. Янок расстегнул шинель и порылся в карманах. Он тотчас нашел фотографию. На него сурово смотрел молодой парень в гитлеровской форме. Дай. Он вложил фотографию в руку раненого. Аугустус рассматривал ее с иронической улыбкой. Он будет мной гордиться. Или пожмет плечами и скажет, он всего лишь выполнил свой долг. Вот и все. Зигхайль, Фото упало в снег. Не оставляй меня на дороге. Если меня найдут крестьяне, они добьют меня палками. Янок оттащил раненого в чащу и прислонил к стволу дуба. Мои игрушки. «Мне будет их не хватать». Янок порылся в карманах. Лицо раненого посветлело. Ему стало не так больно. Янок завел и отпустил пружину. Человечек ожил, улыбнулся. «Ах, mein либер, Августин, Алис и weg, век, век». Человечек понюхал табак. Ах, мой либер Аугустин, Алис и Ствег. Человечек чихнул и самодовольно покачал головой. Спасибо. Янок вложил игрушку ему в руку. Прошло несколько часов. Ночь стояла безветренная, в голом лесу не слышалось ни шороха. Только старик слабо стонал на снегу. Когда он умолк, Янок вытащил тело на дорогу, уложил на виду и вернулся в лес.